Глава 7. Утро встретило меня ярким светом, бившим прямо в глаза. На шторах здесь сэкономили. Ну да ладно, все равно вставать когда-нибудь нужно. На этот день у меня имелись обширные планы, хотя чего там, не такие уж обширные, всего-то сходить в администрацию и поговорить насчет работы. Если понравится, задержусь здесь. «Спокойный сон – отличная причина задержаться». Надев свежую одежду, я почувствовал себя гораздо увереннее. Оружие брать снова не стал, иду ведь не на войну, а на переговоры. Администрация находилась в трехэтажном домике из белого кирпича, стоявшем в центре. Не зная точно, куда следует идти, просто открыл дверь и вошел внутрь. Мне открылся короткий коридор, по обеим стенам которого шли двери кабинетов. К счастью, на них имелись таблички. Сравнив надписи, я решил, что мне следует обратиться туда, где сидит секретарь по кадровым вопросам. В кабинете сидел мужчина непонятного возраста, толстый, расплывшийся и с нездоровым лицом. Глядя на него, можно начать сомневаться, что иммунные не болеют. «Здравствуйте», — сказал я ему. «Присаживайтесь», — ответил он, кивая на стул. Голос был усталый, хотя рабочий день только начался. «Работу ищите?» «Да», — не стал я отрицать очевидное. «Хотя бы временную, чтобы на жизнь заработать». «А другой тут и нет», — он развел руками. «Кластеры с полезным содержимым, к нашему великому сожалению, каждый день не грузятся. А потому единственная работа здесь — это охота и мародерство. Платят сдельно, но пару споранов точно получите. После мародерства еще и продуктовый паек дадим». «Я готов», — сказал я. «Куда идти?» Он на несколько секунд задумался, потом взял телефонную трубку. Не набирая номера, он дождался сигнала, потом кто-то ответил. «Герман», — сказал секретарь. «Ты ведь сегодня со своими на дело едешь, так?» В трубке буркнули что-то невразумительное. «Магазин?» «Хорошо, я тебе пошлю, человечка!» Он смерил меня взглядом. «Бери с собой, пригодится, лишние руки!» Секретарь положил трубку и посмотрел на меня. «Оружие у тебя есть?» Я кивнул. «Так вот...» «Сейчас пойдешь, куда я скажу, там тебя примут в бригаду, и поедете вы все в одно место. Там после перезагрузки один магазин появится, вы его и выпотрошите. Будешь работать и отстреливаться, потому как твари набегут быстро. Согласен?» «Да. Тогда беги бегом в сторону боксов, что у больших ворот». Найдешь там мужика с усами, высокого такого. Его Герман зовут. Скажешь, что от меня. Занесут в списки, посадят в машину. А по возвращении получишь плату и паек. Все ясно. Иди. Пошел я, естественно, не сразу в боксы, а сделал крюк к гостинице, чтобы ружье захватить. Интересно, а патроны дадут? Может, зря вчера покупал? В боксах царила суета. Все куда-то спешили, водители выгоняли из помещений грузовики с большими будками, затем несколько джипов, чьи стекла были прикрыты решетками. Вообще-то защита так себе. Недавно я мог в этом убедиться. Высокого мужика с усами, о котором говорил секретарь, я нашел не сразу. Он стоял недалеко от выезда из города и о чем-то оживленно спорил с каким-то другим начальником. Суть спора я не уловил. Да и не интересно было. «Простите, вы и Герман?» — спросил я, отважно вторгаясь в их беседу. «Сегодня секретарь звонил, сказал, что к вам идти нужно». Герман с высоты своих двух метров внимательно меня осмотрел, после чего покривился и сказал. «Как звать?» «Студент», — говоришь. «Ну ладно, прыгай в крайнюю машину. Поп, занеси в списки». «Стрелять умеешь, студент?» «Умею», — отозвался я. «Только патронов мало». «Двенадцатый?» — спросил он, хотя и сам прекрасно видел. «Сходи в конец улицы, скажи, что от меня. Хотя давай лучше записку напишу. Так не поверит. Вот, держи. Три десятка, картечь, пусть выдаст». Зажав в руке клочок бумаги, я побежал в указанный склад. Там меня встретил тощий парень, рядом с которым даже я выглядел крепышом. Прочитав записку от Германа, сморщился, словно проглотил лимон, и проворчал. Ему бы только приказывать. Я не ксер, нет у меня тридцати патронов с картечью. Не навертели заранее. Давай так, десять пули, десять картеч, остальные... Короче, все. Были еще, но их в магазин унесли. Я спорить не стал. Даже два десятка патронов расстрелять из двустволки сложно. Хватит, есть ведь еще и свои. Явившись к месту сбора, я едва успел запрыгнуть в кунг последней машины. Небольшой караван выехал на дорогу, за ним закрылась стальная дверь. В автомобильном кунге было не тесно. Там сидели только шесть человек, седьмым был тот самый Поп, который коротко инструктировал нас о предстоящей работе. «Подъедем сразу после перезагрузки. Подгоняем машины, как только кластер обновится, сразу бежим в бой. Время в том мире будет восемь утра, народа почти нет, только персонал до да пара охранников. За охрану не беспокойтесь, с ними другие разберутся». Ваша задача – нахватать как можно больше продуктов. Хотя нет, продукты возьмут другие, а вы пойдете на алкоголь. Берите все, но побольше крепкого. Водка, коньяк, виски, ром, текила. Твари набегут обязательно, но у нас будет фора. Небольшая, минут в двадцать. За это время нужно успеть все. Берите тележки и катайте, один катит, двое накладывают следующую. Когда станет жарко, все уйдут, никто никого не забывает. Все ясно?» «Яснее некуда», — кивнул лохматый головой крепкий мужик, сидящий ближе всех к старшему. «Грабить нам не впервой». Два его друга как-то специфически ухмыльнулись. Вообще эти трое выделялись на фоне общей массы, заметно было, что они сами по себе, держатся отдельно и о чем-то своем думают. Но меня насторожило другое — голос. Я его уже слышал. От напряжения заболела рана в груди. Точно, именно этот голос произнес тогда фразу «Пристрели его». Я еще раз внимательно их осмотрел. Все сомнения рассеялись, когда я увидел в руках одного арбалет. «Мой арбалет». Мужики оказались небогатыми, а потому прихватили трофей с собой. Где-то и пистолет имеется, надо полагать, у главного. Я опустил глаза. Не нужно, чтобы меня видели. Помнят они меня? Вряд ли. Только тот, который бил кулаком. Да и то очки разбились, кровь залила лицо, а потом я лежал на животе. И в другой одежде. Не запомнили, но и пусть. «Жаловаться кому-то бесполезно. Во-первых, я ничего не докажу. Вы это сделали? Нет, не мы. И весь разговор. А во-вторых, вряд ли местную власть волнуют разборки, происходящие за пределами стаба и напрямую его не затрагивающие. Трое хотели убить одного, но не убили. Ну и что с того? Сами разбирайтесь». «Рука моя сжала ружье. Крепко сжала, аж суставы побелели». Месть, блюдо, которое подают холодным. Я подожду. Сколько нужно будет, столько и подожду. Ехали мы около часа. Потом машины, которых насчитывалось всего семь, встали в ряд перед одиноко стоящим зданием какого-то крупного магазина. Впрочем, на магазин это походило мало. Все стекла выбиты, внутри мрак, а на стенах пятна крови. Большие, словно тут скотобойня, где слонов забивают. Герман приказал выйти из машин и ждать, не заходя за черту. Черта была видна отлично. Вот свежая трава, а дальше асфальт, криво отрезанный от дороги. Над землей пополз тот самый кислый туман, запах которого неприятно щекотал ноздри, вызывая желание закрыть нос тряпкой. «Приготовьтесь», — скомандовал Герман. «Уже почти все». Здание заморгало, залилось светом, а потом внезапно стало целым. В двери входили люди, которые тут же встревоженно оглядывались. Внутри магазина отчего-то погас свет. Впрочем, он почти сразу включился. Хоть и не так ярко, у местного начальства имелся альтернативный источник электричества. На улице стояло несколько автомобилей, на свою беду заехавших за продуктами. «Вперед!» – прокричал Герман командирским голосом, от которого у меня все внутри содрогнулось. Вся толпа кинулась в магазин. Машины сдавали задом. Две из них просто вынесли стекла, открыв широкий проход для выноса товара. Теперь мужики выбивали оставшиеся стекла кирками. «Хватайте тележки, идите в винный отдел!» – напутствовал нас поп. «Побежали туда вчетвером. Я и трое тех самых мужиков. Вот она, возможность. Вот только шансы плохие. Их трое, а патронов только два. Да и продукты нужно собрать, за этим приехали, а месть... Можно и подождать». Шуганув перепуганную продавщицу, они начали скидывать в тележку бутылки. «Если бы просто ставили, влезло бы больше, а так меньше, да еще и разбиться могут». Один, тот, что в троице за главного, схватил бутылку какого-то дорогого пива, сорвал пробку и отхлебнул. «Кислятина!» — бутылка полетела в окно. «За такие бабки могли и получше выставить. Хромой, кати тележку, а ты давай следующую!» Я подкатил ему тележку и начал наставлять туда бутылки. Полки стремительно пустели. Но и время, отведенное нам, тоже истекало непозволительно быстро. Скоро вернулся хромой, прикатив еще одну пустую тележку. А эту забрал и снова укатил. Мы продолжали складывать бутылки. «Скоро твари сюда прибудут. Здесь много мяса, им есть чем поживиться». Когда Хромой прибежал во второй раз, он хотел схватить следующую тележку, но главарь его остановил, указав на холодильник. «Давай, помоги разбить, замок не открывается». Они вместе навалились на холодильник, чтобы выдвинуть его вперед. Это им удалось, вот только за холодильником открывался узкий проход, из которого выскочил резвый зараженный. Он схватил Хромого двумя руками и повалил на пол. Тот зашелся в диком вопле. Следом выскочил еще один, потом еще. Главарь потянул из кармана пистолет, но выстрелить не успел. Потому что успел я. Заряд картечи разнес ему голову, забрызгав стену красным. А второй пришелся в живот еще одному. В живых оставался только хромой. но его уже почти не видно было под слоем тел, да и крики становились все тише. Мне хватило наглости нагнуться за пистолетом и даже вырвать из заднего кармана главаря запасную обойму. Пустую, но тоже ценную. А потом, проскользнув под рукой перекормленного бегуна, я рванулся к выходу из отдела, бросая ружье в тележку. твари кричал я на ходу, хотя нужды в этом не было, все и так видели толпы атакующих и поспешно ретировались к машинам. Я успел добежать до машины, вкатил туда тележку, а следом за мной захлопнулись двери где остальные спросил встревоженный поп я покачал головой там холодильник стоял, они его отодвинули, а оттуда эти поперли десятками. «Я выстрелил, а толку-то? Главному их точно горло перегрызли, а остальные неизвестно, но, думаю, уже мертвы. Там их просто завалили». «Бывает». Поп вздохнул и уселся на ящик с тушенкой. «Ладно, чего расстраиваться. Приблудные они были, не наши. Не повезло мужикам. Так ведь это улей. Я его мнение полностью разделял. Это улей, и здесь тоже следует оставаться людьми. Не повезло им гораздо раньше, когда решили ни за что убить проходившего мимо новичка. А новичок выжил и оказался злопамятным. Теперь они мертвы. В смерти их виноват я, признаю, но не раскаиваюсь. Вообще оказалось, что убить человека легко. Приятного мало, но это можно делать при необходимости». «Раньше я думал, что нельзя. Да где тот я, что был раньше?» «Но в целом отработали нормально», — объявил поп. «Всему личному составу оплата по договоренности, а в нагрузку мешок продуктов». «По прибытии в городок нас прежде всего озадачили разгрузкой всего того, что мы привезли. Работа заняла около часа. Я совсем вымотался». Никогда особо сильным не был, да и от ранения еще не отошел. Когда работа закончилась, и нас позвали за оплатой, я уже едва передвигал ноги. Отстояв небольшую очередь, я получил на руки три спарана, а следом вручили два пакета с продуктами. Там были консервы, шоколад, буханка свежего хлеба и две бутылки коньяка. В самый раз, чтобы набить рюкзак и отправиться дальше. Задерживаться тут от чего-то не хочется. Мертвяки наверняка скрыли все следы преступления. Да и не пойдет туда никто до следующей перезагрузки, а если и пойдет, то вряд ли будет проводить экспертизу обглоданных костей. Но все же лучше не рисковать. Завтра вечером и отправлюсь, надо только про дорогу узнать. Хотя и дорога особого значения не имеет». Куда бы она ни шла, везде есть люди и твари, а значит и я не пропаду. С этими полными оптимизма мыслями я и прибыл в гостиницу. Как бы не хотелось спать, а я все же решил наведаться в баню. Вспотел от тяжелой работы, да и символический смысл в омовении есть, по крайней мере для меня, грехи смыть. В помывочной было почти пусто по причине позднего времени. Я, да еще один невзрачный мужик. Кажется, он тоже не местный и тоже был со мной на сегодняшнем выезде, только в другом отделе мародерствовал. Он был неразговорчив, я тоже. Только под конец, когда он уже пошел на выход, обернулся ко мне и сказал тихо. «Кто-то на тебя зуб точит». И дальше пошел. «Не понял», — сказал я ему вслед. «Кто?» «Не знаю. Он даже не обернулся. Но я такие вещи вижу. Дар у меня такой». Он ушел, а я, выливая на себя еще один таз с водой, остался размышлять. В итоге я не пришел ни к какому выводу и подумал, что мужик тот ошибся. Просто устал, и чуйка подвела». Я вздохнул, вытерся и стал спешно одеваться. Оказавшись в номере, я торопливо разломал на куски шоколадку и налил в кружку коньяка. Выпил, запил живцом, бросил в рот коричневый прямоугольник. Разжевав его, я просто рухнул на кровать и провалился в сон. Никаких воспоминаний, никаких кошмаров и никаких убийств. Только сон.